Поднятие уровня в одиночку. Том 20. Глава 1. Один день жизни Клыка. Доброе утро. Хотел бы я сказать, но в мире теней нет разделения между днём и ночью. Так что я просто, не говоря ни слова, потянулся, пробудившись от своего сна. Сон, в котором мог быть в этом месте, территории вечного покоя, был лучше мне иначе. Честно говоря, большинство солдат теневой армии большую часть времени бездействие проводили во сне. Просто нечем было заняться до тех пор, пока наш повелитель не призовёт нас. Обычно я был на стороне тех, кто наслаждается сном, но тот день был очень важным, так что мне пришлось подняться. Солдаты разминали свои мышцы, чтобы приготовиться к дню. Обнаружив, что я поднялся, они начали кланяться. Каждый спешил меня поприветствовать. О, здравствуйте, клыкнем. Да-да. Доброго вам дня, командующий клык. Ага, ага. Я не хотел этого показывать, но чёрт, мне было приятно, когда такое происходило. Я попал под крыло моего повелителя несколько раньше по сравнению с некоторыми другими солдатами. И после того, как мои различные достижения были признаны, я неожиданно застал себя на позиции командующего всех солдат, обладавших магическими способностями. Иерархия теневой армии определялась по тому, как сильно доверяет тебе наш повелитель. И именно на основании этого древние драконы выказывали уважение к какому-то высшему орку-шаману вроде меня. Моему великому и благородному теневому правителю ура. В конце концов я всё-таки выкрикнул эти три восхваляющие моего повелителя фразы. Я просто не мог не сделать этого из-за ошеломительного восхищения, которое я ощущал. Чувствую себя действительно счастливым и удовлетворенным. Я направился к той части армии, которая состояла из муравьёв-солдат. Орави сильно отличались от остальных племенных солдат. Главное, им не нравилось спать. Они постоянно что-то делали или чем-то занимались себя. Заметив, что я наведывался на их территорию, они начали приветственно мне кланяться. Хм -хм -хм -хм". Я небрежно ответил на их приветствие, принемного ускорив шаг. Если честно, то я слегка побаивался этих муравьёв солдат. Хоть мы и были на одной стороне, потому что, ну, они были не только самыми яростными и жестокими из всех этих невых солдат, но они также были пугающе серны в выполнении данных им поручений. У мраёв был довольно неприятный голос. Казалось, что они издавали скрежет, смысл которого для меня был непонятен. Каждый раз, услышав звуки, которые они издавали, я не мог слегка не подёргивать плечами. Если бы не маршал Берр, то кто бы мог командовать такой армадой? подумал я. К счастью, упомянутый маршал Берр должен был прочел мои мысли, поскольку мне не пришлось долго к нему идти, и он сам любезно вышел, чтобы тоже попри меня поприветствовать меня. Хотя, когда наши взгляды встретились, его плечи жутким образом задрожали. Мы стояли лицом к лицу и от души смеялись. Судя по выражению Морды Берани, предмет был изготовлен весьма удовлетворительного качества, так что было очевидно, почему я тоже расплылся в улыбке, поскольку я сам изначально и поручил ему создание этого предмета. Мёрн быстро подошёл ко мне и затем показал предмет, спрятанный за его спиной. Ну что вы думаете? Я был так тронут, что в конце концов громко воскликнул: "Ох! Вот он предмет, об изготовлении которого я попросил Бера. Маршал Муравей обладал превосходными ремесленными навыками. Поэтому я и попросил его об услуге, даже рискуя доставить ему неудобство. Мантия с капюшоном, которая напоминала то, что ещё недавно носил наш повелитель, была готова и ждала меня. Я сразу же забросил свою мантию. Я надел новенькую, которую вручил мне Бернем. Просто класс. Была ли нужда вном описании, кроме как этими двумя словами? Я не мог сдержать своих нахлынувших возвышенных чувств и воскищённым голосом обратился к Бернему. Не могу даже представить себе, как я буду за вами с вами за это расплачиваться, маршал Ним. Как же я могу игнорировать ваше желание? Стать как можно более похожим на нашего повелителя. Пока вы счастливы, всё хорошо. Да, я действительно счастлив. Так счастлив, что меня почти соблазнила мысль сделать на шею такой мантии долгом каждого солдата мага маршал ним. Ха-ха-ха. Верним долго не мог держать своего смеха, но затем его взгляд остановился на мне. Буттобон заметил, что ты ищешь. Эта вещь. Разве не будет лучше обратить эту вещь в посох, чем ходить с ней в руке? То, на что намекал Берним, была бусина алчности. Большую часть времени я ношу её в руке. Эх, знаешь, из-за этого, что я могу и это доверить вам. Я застеснялся, но всё же протянул ему бусину. Но Вярним поднял руку, чтобы меня остановить. Я не смогу помочь с магическими артефактами, только если вы приведёте мне живого дворфа-бородача. Тогда можно будет что-то сделать. А, понятно. Раз уж мы заговорили об этом, то почему бы вам не поручить это задачку дворфам-бородачам? Может, в военных делах они и ужасные. Но они всё ещё очень талантливые ремесленники, не так ли, предложил маршал Пер. Я потёршиваю подбородок и, поразмыслив над этой дилеммой, наконец кивнул головой. Это хорошая мысль, маршал Ним. Хи -хи -хи -хи. Я наклонил своё туловище на 90° градусов, чтобы выразить свою признательность Веру Ним и его превосходной работе. Затем постарался побыстрее убраться с территории муравьёв. И в этот раз мои ноги привели меня в Жона, населённую моими друзьями-драконами. Знаете, после того, как мы поделились нашей огневой мощью, мы стали довольно близки. Я объяснил им свою ситуацию, и они добровольно выступили, чтобы помочь мне. Я выбрал самого маленького из них и забрался к нему на спину. Была одна причина, почему я выбрал именно этого парня. Ну, я имею несчастье обладать короткими ногами, так что если бы я осезла товарища с более крупным телом, то мне пришлось бы перенести ужасную боль от того, что мой пах разорвало бы на пополам. Скорее мой друг дракон жемахнул своими крыльями и взмыл в воздух. Я указал направление в ту сторону, где обитали дворфы-бородачи. Мы находились в мире вечного покоя. Он был достаточно обширен, чтобы называться бесконечным. И помимо того, там обитало 10 миллионов солдат. Так что в некоторые места можно было попасть только вот так, воспользовавшись способностями моих друзей. Пока мой друг дракон быстро летел к нашей цели, Я бросил быстрый взгляд вниз. И, о боже, под нами было множество солдат. А вот генерал-маршал Унн стоял прямо отитаны. Внизу генерал-маршал Геринг Беллен... активно использовал свой длинный меч. Он управлял ím как нутом, чтобы как следует переучить новоприбывших варваров. Должно быть, эти новички были довольно прославленными в своём мире. В результате этого они обладали устоявшимися старыми привычками, что означало, что грандмаршал Нима нужно было строго их ещё кое-какое время воспитывать. А Бельон ним заметил меня с моим другом драконом в небе и помахал нам рукой. Я был вынужден спешно поклониться ему в ответ. Когда мы пролетели над зоной для тренировки новичков, я заметил Икрит ним. Он был так погружён в обучение, что не заметил пролетевшего над его головой дракона. Мы не захотели отвлекать маршала и крыданим, раз он был так занят, так что мы постарались убраться оттуда как можно тише. Когда мы пролетали мимо места, где были маршал и ним, мой друг дракон распахнул свои крылья ещё шире и увеличил скорость. Перед нами предстало поистине чудесное зрелище. Фигуры бесчисленных теневых солдат, которые сверху выглядели не крупнее муравьёв, размыто проносились под нами. Спавшие солдаты, тренирующиеся солдаты, солдаты, которые шумно общались между собой, солдаты, игравшие в карты, чтобы убить время, и даже те солдаты, которые хватали друг друга за грудки, их все более громкие голоса Ве да чего же разнообразно это было сборище. Действительно под моими ногами можно было увидеть шелдать всех мастей. Но изначально такого не было. Мы были ментально связаны с нашим повелителем. И когда его силы росли, мы тоже начали становиться больше на него похожими. Это означало, что мы, те, кто первоначально знал и хотел только бессмысленного разрушения, Постепенно узнавали больше о человеческой стороне нашего повелителя. Процесс наполнения множеством новых и разнообразных человеческих чувств был весьма освежающим опытом. Это точно. Когда сердце нашего повелителя начинает биться сильнее, даже наши сердца поднимают ритм вместе с ним. Мне очень нравился мой повелитель. Я могу только бесконечно выражать свою признательность моему повелителю, который показал мне новый мир, которого я себе даже представить не мог. Ура моему повель... повелителю, моему великому и благородному теневому правителю. Ура. А? Пока я неосознанно снова начал превозносить моего повелителя, снова подавшись чувством, мы уже прибыли на место. Данная территория была заселена потомками дворфов-бородачей, как и подобало нашим товарищам, которым нравилось изготавливать вещи. Они возвели надлежащую деревню с многочисленными домами и кузницами. После того, как мой друг дракон опустился на землю, я осторожно спустился вниз. Мои пальцы на ногах дрожали и искали твёрдую почву. Командующий клыкним Командующий дворфы-бородачи заметили мой внезапный необъявленный визит. Они быстро собрались вокруг меня и начали кланяться. Я был уверен, что они были смущены моим появлением, поскольку очень редко командующий посещает такие далёкие пограничные места. Я вежливо объяснил этим учтивым ребятам свою ситуацию. Когда я закончил, их глава с оживлённым видом ответил: А, ага, понятно. Прошу вас, доверьте это нам. На самом деле нас очень беспокоил тот факт, что мы не могли найти хорошего случая, чтобы воспользоваться божественной древесиной, которую нам преподнёс наш повелитель. Ого, оказалось, что подходящий материал уже был подготовлен. Пока меня угощали чашкой тёплого чая, жилищщики клавы остальные ремесленники собрались вместе. чтобы изготовить мое новое оружие. Что вы думаете, командующий? Ним? Глава уверенно пристчал мне новый посых. Он выглядел просто потрясающе. Меня в очередной раз захлестнула волна чувств, и я воскликнул: "Хо-хо-хо. У меня не было выбора, кроме как носить бусину алчности на своей руке. Но это красивая вещь, сияющая ярким багровым оттенком. Теперь украшала верхушку моего нового великолепного посоха. Очень здорово, это чудесно, продолжал восхищаться я. Моё настроение поднялось настолько, что я чуть было не взлетел. Глава добродушно хмыкнул. Слово чудесно, больше подходит ты мантии, которую вы сейчас носите, командующий. Хе-хе, сводру вас тоже великолепный вкус. В итоге я оставил территорию дворфов порачей в полном удовлетворении. Я долгое время наблюдал за тем, как они машут руками мне на прощание, и в ответ поднял большой палец как можно выше. Если когда-нибудь в далёком будущем мой повелитель спросит меня о крутости этого поселка, то я обязательно расскажу ему о чудесной работе дворфов. Я вернулся тем же путём, Что и прибыл. И снова оказался на территории солдат магов. Первое, что я сделал, произвёл всех воинов и показал свою новую комбинацию из мантии и пошиха. Правда здорово клыкнем. Класс. Я прямо не могу сдержать слёз, командующий клыкнем. Весьма очевидно, что похвала раздавалась со всех сторон. Как ни крути, а носить крутые мантии и крутые пошихи довольно почётно. Охохохо. Я великадушно поделился своей радостью с остальными солдатами-магами и затем вручил свою бывшую мантию высшего качества одному из хмурых солдат, тому, который пару мгновений назад сказал, что не может держать слёз. "Спасибо вам, спасибо, командующим", искренне поблагодарил ораспроненный вой. Охохохо. Он всем своим видом выражал радость. Елена Гинка похлопал его по плечу. В этот момент мои глаза заметили пару здоровяков, которых я прежде не видел. "А вы кто, парни?" Веганты стояли, состоявшие из камней, почесав затылки. И один из них неловким голосом ответил. "Берён ним, приказал нам прийти сюда. А-а, понятно. Похоже, что среди новых пополнений в армии бывает парочка солдат-магов. Но опять же, разве такой здоровый парень, бросающийся за клинками, не тратил бы впустую свой физический мед-минутку? Это не то, что стоило говорить прямо так. В любом случае была одна процедура, через которую должны были пройти все новенькие солдаты-маги, если они попадали под моё командование. Так-так. Осиные солдаты магии, вы пока свободны. Новенькие, подойдите ко сюда на секунду. Эти каменные гиганты были очень хорошо дисциплинированы. Они сразу же учтиво опустились на колени и тихо ожидали моих дальнейших действий. Давайте, би, я подробно расскажу вам, чего я достиг во время первой битвы против ужасающего врага, которого называли драконьим императором. А затем о всех достижениях во время последующих битв в пространстве между землями. Слушайте внимательно, и тогда, после того, как я закончила рассказывать им свою незабываемую историю, я отпустил новеньких. Было видно, что они были восхищены моими словами. Тогда я и осознал, что мой день подошёл к концу. Я почувствовал навалившееся на меня Обятя госпожи сонливости. Так что я развернул свою постель, лёг на неё и издал мощный зевок. А! Во мне нравилось чудесная одежда и крутое оружие, нравилось рассказывать захватывающие героические повести. Но что мне нравилось больше всего? Под конец дня это уснуть, особенно у슬д такой день, как сейчас. который по меньшей мере был бурным. Я потянул одеяло прямо к подбородку и медленно начал отходить ко сну. Я почти отошёл в долину снов, когда кто-то резко начал трясти меня за плечи. Да как он посмел? Как то ли бы смеет пытать нарушить сладкий сон командующего клана? Мои глаза резко распахнулись, и я уже приготовился разорвать этого глупца на части. Прямо на меня смотрел маршал Икрит. "Престое вас, маршалнин. Я тоже очень признателен за вашу искреннюю верность маршалу. Кстати, что привело вас сюда, маршалнин?" Я поднялся в постели. Икрит ним показал на небо над нами. "Скоро начнётся. Разве мы солдаты, которые служат нашему повелителю, не договорились поддержать его, когда настанет время?" А Сбросив с одеяла, я быстро подскочил и поднял голову вверх. И как в гигантском кинотеатре небо преобразилось в экран. То, что видел наш повелитель, теперь было видно каждому из нас. Наш повелитель наконец-то встретится с госпожой Чахаён? Всё верно. Ух-ху-ху-ху. Я был очень тронут тем, что мне дозволялось разделить этот исторический момент вместе с моим повелителем. В конце концов я громко закричал от восторга. Остальные теневые солдаты, поддерживающие нашего повелителя, тоже взревели. Во! Когда сердце нашего повелителя начинало колотиться сильнее, наши сердца вторили ему. Я тоже скинул руки высоко вверх и присоединился к общему рёву солдат. Во! Моё сердце забилось очень громко. Том 20, глава 2. Только я на максимальном уровне. Моим первым именем было Антариш. Я был первым повелителем, рождённым из тьмы. Меня называли также сильнейшим повелителем. Я был королём, который правил семью драконами, сущностью, которая символизировала ужас и разрушение. И это правда. Всех, кто знал меня, называли меня Драконий император, знак уважения и восхищения. Но случилось нечто странное. Я находился внутри пространства между измерениями. В один день, когда я вместе со своим десятимиллионным войском готовился к вторжению на планету под названием Земля, я открыл глаза и обнаружил, что теперь я обитаю в теле человека. И по необъяснимой причине было похоже, что я также сохранил в себе все воспоминания этого человека. Я быстро нашёл зеркало в углу комнаты и взглянул на себя. После чего я издал поражённый вздох. Что это? Почему лицо этого человека выглядит таким жалким? Да чего же жалким был этот человек? Его именем было Сон Джин-у. Он был молодым человеком, действующим как охотник уровня Е в стране под названием Республика Корея. Выглядело всё так, будто бы этот человек так и не отказался от жизни охотника, даже при том, что его жалкий уровень способностей довольно часто приводил его на край гибели. Его причины полезь матери, понял я, порывшись в его памяти. Конечно, я сразу подумал о том, что какая-то мелкая болезнь могла быть мгновенно излечена с помощью моей магии. Но тут мобильный телефон этого человека громко завибрировал. Я обнаружил миниатюрное устройство, которое яростно вибрировало на столе, и взял трубку. Когда я это сделал, я услышал взволнованный женский голос с другого конца линии. Охотник сын ним, где вы? уже почти время рида, но вы так ещё и не прибыли. Я пытался сопоставить этот голос воспоминаниями этого человеческого тела. И скорее набрёл на результат. Работница ассоциации охотников. Хм. Я думал сразу закончить звонок, потому что такое действие было привычной реакцией для этого тела. Но затем то, что сказала эта женщина, Ещё как оподись своего мне на нервы. Вы снова опаздываете. Опаздывать? Надо посмотреть, что это значит. Ага. Это неудача в соблюдении обещанных временных рамок из-за неспособности прибыть вовремя. Что означало, что эта женщина только что посмела спросить меня, могу чего трокнуть его императора, говорит творение божественной силы? что я сделаю нечто, что будет знаком моей никчёмности. Поскольку такое было совершенно неприемлемо, мои глаза быстро заслала ярость. Ты, где ты сейчас? Я задал ей вопрос. Что вы имеете в виду где? Знаете, мы прямо перед вратами. И почему вы так резко перестали быть вежливы, охотник Сон Джингуним? продолжила свою раздражающую речь женщина. Я на мгновение сосредоточился, чтобы узнать точное ее местоположение, откуда говорила эта нахалка. Моё чувственное восприятие расширилось, охватив весь город. И скорей я легко выяснил её координаты. Нашёл. Простите, что вы имеете в виду нашёл? Щок. почаюевским мерком то место находилось в 11 километрах и поскольку я был не очень далеко я побежал туда изо всех сил и прибыл на место всего через пару секунд и затем я остановился прямо перед этой бодицей ассоциации она как раз отводила руку от уха раз уж звонок был разоединён теперь я всё ещё опоздавший Женщина, спросил я, охотник не? Им. Возможно, что она почувствовала небольшую толику моей безграничной силы, поскольку начала отступать назад. На её лице читался ужас. Я потянулся и схватил её за плечо, будто бы желая убедиться, что она не спешит. И снова спросил: Скажи мне, теперь я опаздываю? Нет. Совсем нет, пролепетала Анна. Очень хорошо. Я отпустил её. В моём лице появилось удовлетворённое выражение. Затем я перевёл свой взгляд на окружение и увидел недалеко группу охотников, которые несколько расшумелись. Вместо того, чтобы изучить внешность этих незначительных личностей и их незапоминающиеся лица, Я сосредоточился на определённом аромате. Он исходил из бумажных стаканчиков, которые они держали в руках. Кофе. Я тоже хочу выпить кофе. Я повернулся обратно к мгновенно побледневшей работнице. Она со всей искренностью низко согнула свой стан. Мне очень жаль, охотник Дим. У нас только что закончился кофе. Это не проблема. Усмехнулся я. Простите. Прежде чем она успела снова поднять губы, я подошёл к прижавшемуся человеку и отобрал его бумажный стаканчик. Что вы делаете? Я одним глотком проглотил сладковатую жидкость и поморщился. Видимо, у меня был достаточно грустный вид, потому что человек, потерявший свой кофе, до этого стоявший с исмущённым видом, Поскочил от испуга и быстро убежал. Ах, тот, кто обладал большей силой, забрал то, чем обладали слабые. Таким был подход повелителей к любому вопросу. Было похоже, что такая логика также применялась и к людям, и от этого я однозначно несколько жился. Мистерсон, он сегодня немного странный, не находите? Да, сегодня у глаза немного Ну, с момента его появления я ощущаю от него что-то очень жуткое, пугающее. Остальные охотники перешуптывались между собой со моей спиной, но мне всё равно было незачем обращать внимание на мнение этих жалких людишек, так что я сразу их проигнорировал. Так-так, поскольку все собрались, давайте начинать. Пока охотники разминали мышцы, готовись к ритуал. Я перевёл свой взгляд на врата, в которые по графику должны были войти эти люди. Это местона было весьма подозрительным. Эти врата, которые появлялись на земле, без сомнения, были уловкой владык. Но почему я ощущал исходившую оттуда ауру повелителя? Нужно было это исследовать. Я устрем, как уездрым взглядом, посмотрел на эти врата. Затем стал позади охотников, которые готовились войти. Я тоже пойду. К конечно, вам нужно пойти с нами, охотник, к ним. Вероятно, они тоже почувствовали эту ужасающую и леденящую кровь атмосферу, которая исходила изнутри врат. Сейчас эти охотники Мы уже стояли с исмущёнными милициями. Я сопроводил их и переступил через порог портала. Конечно, я начал отправлять в ад этих фальшивых монстров, размещённых там, чтобы скрыть истинный смысл этого подземелья. Остальные охотники, наблюдая за моими действиями, начали выказывать мне своё уважение. Разве мистерсон всерьёз не ведёт себя странно? Ведь, ну, может, это просто монстры этого подземелья слишком слабые. Но я не вижу его движений. Мои глаза совершенно не могут отследить за мистерсонном. Я в одно мгновение разобрался со всеми монстрами и наконец нашёл подозрительный вход. Мы идём туда. Подождите, нам нужно голосовать, чтобы решать такие вопросы. Этот человек не смог закончить свою фразу, потому что от одного моего удара он потерял сознание. Бум. Я взглянул на рухнувшего старика, прежде чем окинул взглядом остальных охотников. Кто-нибудь ещё хочет проголосовать? Ответом была тишина. Решение войти в этот проход было единогласным. Мы прошли через казалось бесконечный коридор и наконец прибыли к гигантским дверям в его конце. Но как в конце пещеры может быть дверь? Разве до этого встречались комнаты босые с дверями? Нет, это первое. Это разве это не слишком опасно? Эти охотники уже не пытались скрывать свою сильную тревогу. Я тоже ощутил поистине страшную ауру. который исходил лишь внутри. И мысленно согласился с их мнением о том, что всё может стать опасным. И потому, как только я открыл эту дверь, я схватил за шиворот охотника, стоявшего впереди всей толпы, и легко зашвырнул его внутрь. Ва! Брошенный идёт неприглядным образным растянулся на полу. Но вопреки изначально волнению ничего не произошло. Только теперь убедившись, что входить можно было без опаски, я вошёл внутрь, аждавший меня внутренний интерьер был украшен как древний храм. Что это за место? Остальные охотники, чуть задержавшись, вошли следом за мной. Они начали рыскать вокруг, но они этим только теряли время. Я на мгновение закрыл глаза и сосредоточил все свои чувства. И уже вскоре я обнаружил блудка. который был настоящим кукловодом этого места. Вон он, там. И охотники быстро собрались перед статуей ангела, державшей каменную табличку, на которую я указал. Похоже, что на табличке что-то написано. А, это руны. Похоже, что в среди них не было охотника. Он начал читать руны. Так что, тогда я зачитал им все слух закона храма Крутоном. Хотя, когда я начал читать, кто-то внезапно потянул меня за руку. Я обернулся и увидел за своей спиной молодую девушку, бледную как мел. Она указывала на что-то рукой. Вон там, статуя бога. Она: "Отпусти меня". Я стряхнул с себя её руку. И продолжил читать то, написанное на табличке. Первое поклоняйтесь Богу. Второе восхваляйте Бога. Третье докажите свою набожность. Тот, кто не соблюдает данные законы, и покинет это место живым. В этот самый момент из глаз сидящего у входа этого Бога выстрелили два луча багрового света. Я не стал утруждать себя уклонением. Я просто гордо встал, чтобы столкнуться с этой атакой Воп. Ты смеешь недооценивать императора с такой малой силой? Насмехался я над разрушительной силой этих лучей. Они даже рядом не стояли с дыханием, которое мог изрыгнуть древний дракон. Затем я шагнул вперёд, продемонстрировать, как выглядит настоящее разрушение. Уа! дыхания разрушения, вырвушейся из быворта и устремившейся по прямой линии, полностью снесло голову этой статуи бога. Вот это настоящая сила. Это стало сигналом к началу битвы. Статуи, выстроенные вдоль стен храма, словно какие-нибудь декорации, ринулись на меня, игнорируя остальных охотников. А-а-а. Ну что за кучка нахальных кукол. Я голыми руками начал по очереди крушить на кусочки головы этих статуй, наступавших на меня. Медленно. Слишком медленно. А охотники быстро легли на пол, чтобы укрыться от всех обломков, которые летели во все стороны. Кто-то из них даже начал кричать. Ну почему? Ну почему же кажется, что был другой способ? Да что ж это были за законы, или что там? Ещё до того, как они могли закучить свои отчаянные крики, большая часть статуи уже была обращена в расколотые обломки моими руками. Это было очевидно, но все же они даже не отработали свои роли подходящей разминки для меня. "Это всё, что у тебя есть?" обратился я к оставшейся статуе. И внезапно статуя ангела с каменной табличкой Поднялся со своего места. Она громко скричала, невероятно возмутившись, что все эти тщательные приготовления оказались бесполезными из-за моей силы. "Ублюдок, да кто ты-то? Молчать!" Я выхватил из рук одной из разбитых статуй копье и метнул его прямо в ангела. Менее чем за мгновение ока копье пронеслось сквозь шею этого ублюдка, и он рухнул на пол. Я пришёл сюда не за тем, чтобы болтать с фальшивкой. Я хотел достать настоящую личность, скрытую за кулисами. Покажись, трувс, избавься от всех помех, громко заревел я. И от этого безголовая статуя бога молча поднялась со своего трона. Вот так-то лучше. Уголки мои губы поднялись, когда по моему телу прошло чувство будто бы у меня закипает кровь. Статая Буга подошла ближе ко мне и опустив взгляд, на меня остановилась. Поправите разрушения. Наши пути веления судьбы должны были вот так пересечься. Здесь, в этом месте, я положу конец нашим блаженным отношениям. Ага, вот это отличная мысль. Статая Буга быстро окуталась чёрной, как смоль, аурой. Она превратилась в гигантскую тень. Я тоже высвободил всю свою силу, чтобы совладать с этим огромным сгустком её силы. По всему моему телу, от пальцев ног до кончиков волос, пробежала искра ярости. Наступай. Наша битва не закончится вот так просто. А! -а, -а, -а Джену резко поднялся со своей кровати. Он увидел знакомую кровать, знакомые обои. потолок и свой старый компьютер. Он быстро осмотрелся и наконец осознал, что проснулся в своей комнате. Это был сон? Это действительно был сторный сон, где он стал драконьим императором. Нет. Может, стоило сказать, что это драконий император стал им? Погодите. Он быстро проверил время на своём телефоне, и после этого облегчённо вздохнул. Ещё оставалось время до начала экзаменов. Теперь, если подумать, уже прошло 4 года с тех пор, как я избавился от драконьего императора. Время пролетело мгновение ока, и вот он уже собирался сдавать вступительный экзамен. То, что ему приснился такой дерьмовый сон, было явным подтверждением тому, как он нервничал. Хм. Джеу беспомощно усмехнулся, прежде чем подняться из кровати. В этот день он должен был увидеть плоды своей усердной работы и решительности за последние 4 года. Он уже решил, в какой институт он хочет поступить. Из-за того, что один человек, с которым он должен был встретиться, позже должен был поступить в тот же институт. Какое облегчение, что ты не так хорошо в учёбе, Джинху. И У Чинху. Джинву Джин напомнил себе имя парня. по которому он очень скучал. Он раздвинул занавески весиши на окна. Сумеречная аура рассвета потихоньку сходила на нет где-то вдали. Я приду туда первым и буду ждать тебя. Дженву вдохнул воздух раннего утра, который проникал через открытые окна. Он думал о воссоединении, которое случится в ближайшем будущем. В этот самый момент раздались торопливые шаги. И дверь в его комнаты распахнулась. Сынок, ты же помнишь, что сегодня день экзамена, да? послышался голос мамы. Сынок, как твой отец, я могу тебя туда отвести, ты знаешь. предложил свою помощь папа. Его родители не могли сомкнуть глаз этой ночью, переживая, что их сын может пропустить этот сверхважный экзамен из-за того, что проспит. Джину взглянул на их измученные лица и мягко улыбнувшись кивнул. Я готов. Вперёд, мой повелитель. Джину вышел из дома, когда Икрит, голос которого звучал несколько взволнованно, сказал эти слова поддержки. "Да чего же это было свяжающее утро. Господи, столько дубли я никогда не записывал". Том 20, глава 3. Я собираюсь встретиться с вами прямо сейчас. Стены штата Америки, официальная резиденция президента страны, Белый дом. В этом знаковом белом здании, построенном для жизни и работы президента США, собралось несколько влиятельных представителей. У всех присутствующих важных официальных лиц были напряжённые лица. Среди всех у одного из находящихся в зале было самое мрачное выражение лица. Американский президент продолжал потирать своё лицо. Снова и снова задумываясь, сделал ли он верную ставку. В небе образовались проходы, и оттуда начали появляться неопознанные объекты. Он в который раз пытался осмыслить эту информацию. Это было беспрецедентным историческим событием. Но правильно ли было разбираться с этим невероятным событием втихую, не сказав ни слова общественности? Нет, даже более того, Способны ли они вообще были разобраться с объектами, которые появлялись оттуда? Всё, что он мог сделать, это с тревогой ожидать прибытия командующего, стоявшего во главе этой операции. Наконец распахнулись двери конференц-зала, и вошёл генерал Честер Гаррисон. Президент быстро поднялся со своего места, чтобы поприветствовать воянува. Гаррисон, какого чёрта там произошло? Спросил он генерала. Последним докладом с места события было: ситуация была разрешена. Повторяю, ситуация на нашей стороне была разрешена. К сожалению, этот доклад опускал множество важных деталей о том, как произошло это разрешение. Поэтому сейчас все эти очень влиятельные люди, включая и самого самого президента, в волнении ожидали прибытия военного. Они довольно долгое время провели в ожидании в этом конференц-зале. хотя каждый из них был очень занятым человеком. Честер коротко поздоровался со своим боссом и быстро осмотрелся. Затем стал перед всеми. Вместо того, чтобы пытаться словами как-то описать вам эту ситуацию, лучше будет запустить видео, которое хранится вот здесь. В руке он держал небольшую USB-флешку. Президент моментально стала любопытна её содержимое. Иван поспешно закивал головой. Но не только он, но и все присутствующие в зале тоже уставились на руку нахмурившегося генерала. Он вставил флешку в терминал, и на гигантском экране, установленном на стене этого конференц-зала, начала воспроизводиться видеосъёмка. Эту съёмку произвели дроны-разведчики и роботы. Честер Гаррисон произнёс небольшое уступление. Он стал рядом с экрана. Нервно сглатывая, он даже представить не мог, как эти ребята отреагируют на съёмку, которая будет им показана. Он сам уже просматривал её несколько раз перед тем, как прийти сюда. Но даже он всё ещё не знал, как понимать то, что на ней было, как не понимал и тогда, когда смотрел на это вживую. Но всё же самым важным было то, что это действительно произошло. Доказательство произошедшего было скрыто внутри этой флешки. И его долгом как командира ещё стоявшего во главе операции было представить информацию этому собранию руководителей. Начало съёмки запечатлело трещины в небе. Хм. Ого. Раздалось несколько поражённых ахов тут и там. На видело гиганты, предположительно сделанные из камня, появились из прохода, который напоминал раскол шаман и смирении. Если бы их не предупредили заранее, а существование этих невероятных существ то внутри этого конференц-зала поднялась бы огромная паника но поистине шокирующее зрелище было после этого прямо перед этими ужасающими гигантами настолько страшными что глядя на них перехватывал дух стояла одинокая человеческая фигура судя по телосложению мальчик может восточный азиат министр обороны не мог больше сдерживаться И указывая на экран, начал задавать свои вопросы. Этот человек, кто он? Где были наши войска, Гаррисон? Почему посреди этих существ стоит гражданский? Всё было, как он и сказал. Эта съёмка не была записью того, чего ожидали си сидящие в этом зале. Видео было не о том, как самая могучая армия земли, американская, разнесла в пух и прах и прогнала обратно этих существ из другого мира. Нет. Это видео целиком было о подонокм, неизвестном человеке, чьё лицо они даже не могли увидеть. И как раз в это время на видео с одиноким человеком прямо из земли внезапно показались чёрные солдаты. Генерал Честер, чей взгляд до того момента был прикован к экрану, сказал, будто бы издавая болезненный стон: "Я бы тоже хотел это знать. Раз и похоже, что я один." С этими словами прямо позади него одновременно выстрелились около 10 миллионов теневых солдат. Количество титанов, появившихся из прохода в небе, составляло около нескольких сотен. Так что было 10 миллионов против парочки сотен. При любых других нормальных обстоятельствах эти 10 миллионов с лёгкостью бы превзошли противника таким количеством. Но проблема была в том, что каждый из этих титанов обладал силами, равными высшим созданиям. Впервые за долгое время Джину оказался в битве. Его сердце громко застучало. Он отправил мысленное сообщение Куйку, возглавлявшему всех солдат-магов. Как идёт подготовка? У нас никаких проблем, мой повелитель, тут же ответил Куйк. Мне только клыку но и всем остальным солдатам-магам было поручено накладывать и поддерживать магические заклятия. Это было нужно для того, чтобы уменьшить ударные волны, которые без сомнения будут расходиться во время этой битвы. У него просто не было другого выбора, поскольку в этом мире не было маны, и он попросту был сам по себе слишком хрупок. Также было известно, что эти незваные гости прибыли сюда исключительно с целью поглотить планету. Так что они тоже не стали бы разбрасываться ненужными магическими заклинаниями. Предстоящая битва неизбежно бы стала бы столкновением с использованием физической силы между теневой армией и силами врага. Другими словами, силовое соревнование. Хорошо. К счастью, он с самого начала не был против такого варианта ведения боя. На лице Джинву появилась усмешка. Один из титанов совершенно неверно воспринял значение этой усмешки. Он в мгновение ока яростно бросил вниз свой кулак. Бум. И внезапно Джен Вужа смыл в небо. Он легко подпрыгнул, как прыгун шестлом, и словно плавно падающее пёрышко приземлился на кулаке этого титана. Титан нахмурился. По его спине прошёл зловещий холодок, когда он увидел улыбку на лице этого человека, стоявшего на его кулаке. И, конечно, затем этот человек рванул вверх по руке. Его ноги двигались с такой скоростью, Что даже титаны, обладавшие силой равной высшим созданиям, не могли вовремя среагировать. И когда они отреагировали, Чэнь У уже пробежал по плечу этого титана, направляясь прямиком к задней стороне его шеи. Скорее меч в его руке вонзился прямо в каменную шею титана. Это было похоже на царапание краски машины монеткой, держась за рукоять меча, всё ещё глубоко воткнутого в шею этого гигантского существа. Джинву ринулся к другому плечу, оставляя за собой очень длинную полосу на коже этого бедняги. Чёрная аура, наполнившая лезвие меча, ровно отделила голову титана от его тела. Джинву стоял прямо над телом существа, когда голова последняя скатилась с тела. И затем он вызывающе взглянул на остальных титанов. Он чувствовал их ярость, неловкость и страх. Все эти чувства появились на их лицах. Когда они увидели, как погиб один из них, по одному. В его голове по очереди начали всплывать воспоминания и ощущения, когда он находился за армией мира хаоса в пространстве между измерениями. Он знал, что ему удалось сломить боевой дух этих существ. Его изначальной целью было полное уничтожение этой расы титанов. И теперь он наконец позволил своей теневой армии выйти из режима ожидания и ворваться в пекло. "Семьму состава, наступайте", прозвучала его мысленная команда. И сразу он начала ощущаться тяга к битве этой громадной армии, начавшей своё наступление. Будет не очень, если их лидер на этом остановится, так Джингуни собирался оставаться в стороне. По крайней мере, его стиль, стиль нынешнего телевого повелителя, был не таким. Его острый взгляд Джингу начал искать свою следующую жертву. Один из титанов, с которым он встретился взглядом, нервно дёрнул плечами. Враг, которого победил его собственный страх, будет разбит первым. И Ченгу ринулся в его сторону, взмахивая своим мечом, полным чёрной ауры. Этот нич может был и нигде вам Камеша. Но Ченгу уже 27 лет продил по полям битвы, и его контроль над чёрной аурой больше уже не зависел от оружия, которое было у него в руке. Чёрная аура, исходившая от кончика меча, вытянулась вперёд и полностью изрезала лицо застывшего титана. Гигант, который пришёл в ужас от захватывающей силы этой маленькой формы жизни, вот так просто лишился жизни. Но как оказалось, не все титаны были такими трусами, как этот парень. Брови Джинву удивлённо поднялись, прямо западающим телом убитого титана с отрубленной головой. Он мог видеть, как остальные титаны бросили все имеющиеся в их распоряжении силы на то, чтобы убить его. Он воспользовался своей способностью летать, чтобы пролететь под огромным кулаком, который нёсся на него с фронта. Ещё один метка, направленный ему в спину, был обойден его рывком вверх. Этот навык Власть повелителя теперь глубоко засел в его теле, и он мог управлять им без каких-либо ограничений. А дело было в том, что и сами враги И их способности тоже превзошли его ожидания. Кулак Титана, словно молот, обрушился на него, и Джинву ногой отбросил его в сторону. Но в результате тот же наткнулся на ладонь, которая неслась на него с другой стороны. Он быстро прижал к себе руки и присел, чтобы уменьшить площадь своего тела, приготовился к резкому столкновению. Чтобы убедиться, что его не отбросит, Джинву с помощью маны прицепился к тыльной стороне руки Титана. которая ударила по нему. И в тот же мгновение эта огромная рука потянулась к нему и, и его мечу. И он безжалостно смахнул им одним ударом отсёк этому существу тесть. Титан схватился за разрубленное запястье и задрав голову, громко взревел. Джинуы быстро приблизился к его шее и глубоко вонзил своё оружие туда, где существо должно было быть Адамова яблока. Это был убийственный приём. Годавением позже на спину рухнуло ещё одно, одно огромное тело. Жингу оттолкнулся от груди поверженного титана и взмыл высоко вверх. Оттуда он начал наносить рубящие удары по рукам титанов, которые безостановочно тянулись к нему. Он, взлетев вверх, увернулся от края ладони одного титана. Огромной рукой существо взмахнуло со всей силы. Время замаха дало ему возможность прикинуть текущую ситуацию. И в этот короткий миг титаны, стоявшие к нему ближе остальных, врезались в него своими плечами с обеих сторон. Он был зажат между двумя гигантскими причами. Женну выставил руки, чтобы не дать себя раздавить, а затем оттолкнул обоих титанов чисто с помощью физической силы, как в невероятном фантастическом рассказе, эти две огромные фигуры оттолкнулись от него. Хм. Как он может с таким-то мелким телом Логи из титанов впали в ступор от того, что они проиграли состязание в грубой силе. Но там был ещё один титан, который будто бы ожидая этого момента, обрушил на него свою руку. Пока эта яростная рука неслась вниз, будто бы за тем, чтобы раздавить жука насмерть. Джингу издал ужасающий рёв полной маны, чтобы отбить её. Титан смутился от того, что некая невидимая сила Внезапно натянул его руку. И затем запоздало заметил нечто. Он заметил, что прямо ему в лицо летел огромный чёрный кулак. Чёрная аура, собранная в правой руке Джину, превратилась в руку гиганта и ровно снесла голову этого титана. Скорее он полностью обратился в гиганта, окутав своё тело чёрной аурой. И приступил к безжалостному уничтожению окружавших его титанов. Гигантская тень и титаны из камня исцепились безумной схватке словно куча голодных жилий. Вокруг был полный хаос и неразбериха. Конечный результат проявился довольно быстро. Посреди опустившихся на колени и падающих на землю титанов возвышалась чёрная тень, которая была занята крушением руки из камня, оторвав её от одной из своих жертв. Может им уже достаточно досталось от боевого духа Джинву? Но титаны, окружившие его, не унимались. Они начали по очереди отступать от него. Ченгуо задачным взглядом осмотрел, но затем из толпы титанов уверенно вышел титан, оказавшийся ещё крупнее и крепче остальных. Но что странно. О-хо-хо. На самом деле, заговорившим была довольно маленькая форма жизни, стоявшая на плече этого титана. "Теперь я вижу, что даже на такой маленькой по нити На задворках вселенной может быть такой ценный талант. Это был гуманоид, состоявший из камня, который походил на миниатюрную версию титанов. Он бросил в сторону Джингуд довольно хитрый взгляд. "Но тот факт, что тебе нужно увеличивать размер своего тела, чтобы увеличить свою мощь, явный признак того, насколько примитивен ваш вид. Мы же титаны, напротив, уменьшаемся в размере, Когда нам нужно сражаться изо всех сил, это базливое существо вытянуло руки, прежде чем сухмылка указать на себя. Хе-хе. Конечно же, такое возможно только для величайших воинов расы титанов. И тогда Джинву скручил на лице насмешливый примарсу, слушая эту глупую болтовню. Но затем его голова резко отклонилась в сторону. В этот самый момент из-за спины Джинву выстрелил луч багрового света и полностью стёр существование этого так называемого величайшего война титана лучом выстрелил древний дракон на котором в тот момент восседал белион гранд маршал несколько смущённо спросил своего босса мой повелитель может быть вы хотели поговорить с этим существом жену покачал головой показывая что всё хорошо и привёл взгляд на белиона Ты знаешь, эти ребята кажутся слишком уж нахальными. Так что, похоже, что потом вам придётся проявить к ним пристальное внимание. Пожалуйста, доверьте это мне, мой повелитель. Верный грандмаршал учтиво склонил свой стан, прежде чем улететь куда-то. Аджнву овёл взглядом оставшихся титанов. Большая часть торкшихся у скауровневых камней гигантов была уже уничтожена, а что до оставшихся, То их уже доверили чёрные волны из его теневых солдат. И громкие крики титанов, созданных из камня, заполонили собою безъименное пространство этой пустыни. Воцарилась полная тишина. Были такие слова, которые могли лучше описать ситуацию, которая преобладала в этом конференц-зале. Стояла пугающая тишина, будто бы кто-то а кону всех в ушах ледяной водой. Президент Соединённых Штатов Америки, просмотрев эту запись, потерял дар речи. Но со временем, хоть и с большим трудом, голос всё же вернулся к нему. Этот человек, вы уже выяснили его личность? Генерал молча покачал головой. Шамна настоящий монстр, способный вот так играться с этими ужасающими монстрами. консоль в Соединённых Штатах Америки, причём так, что никто из жителей этого не заметил. Нет, может, даже и весь мир. Коли счастью, если перевернуть идею о силе, способность спасти весь мир с ног на голову, то это наводило также и на мысли о том, что эта та же самая сила могла этот мир и уничтожить. Президент понял, что раскрытие личности этого таинственного человека по крайней мере, должно стать главным приоритетом. Он спросил у всех присутствующих руководителей в этом конференц-зале, есть ли способы раскрыть и подтвердить личность человека с этой съёмки. Кто-нибудь? Они начали предлагать свои варианты, но в целом все они сошлись о том, что реально это было невозможно. Но тогда, конечно, реально это может быть и невозможно. Но это если говорить о реальных способах, сер. Раздался голос директора Центрального разведывательного управления Америки, Дэвида Бреннана. Президент быстро взглянул на него. Вы хотите нам что-то сказать, директор? Директор Бреннан осторожно сказал: "Если реалистичный подход невозможен, то как насчёт того, чтобы мы вместо этого воспользовались нереалистичным?" Руководители недоумённо наклонили головы. Но директор Бреннан только ухмыльнулся. У нас есть один способ бесконечность, которая может информировать нас о тайнах, которых не знают никто, посредством фантастических методов. Мог ли он мог лён говорить, уже почти все в Соединённых Штатах Америки хотя бы раз слышали её имя. Это был секрет, известный всем, что у неё были особые отношения с ЦРУ. Президент вспомнил её имя, и его брови подскочили вверх. Вы говорите о Я экстрацирую уверенно. Кивнул. Верно, сер. Это госпожа Норма Сэлман. Так же, как и раньше, она поможет нам с правильным ответом и в этот раз. Том 20, глава 4. Я собираюсь встретиться с вами прямо сейчас в снова в Соединённых Штатах Америки, где-то в тихом районе на окраине города. Чёрный седан, плавно ехавший по некой дороге, Наконец прибыл к месту своего назначения. К небольшому, но уютному и приветливому домику с красной крышей. Из машины вышел директор ЦРУ Дэвид Бреннан и двое его телохранителей. Директор внимательно изучал это жилище с красной крышей некоторое время, затем отдал новый приказ своим подчинённым. Вы двое, ждите меня здесь. Но, сэр, Поскольку эти двое агентов были представлены, чтобы охранять его, такой приказ им было довольно сложно принять, но настрой директора остался неизменным. Всё в порядке. Он пренебрежительно махнул рукой подчинённым, которые пытались его переубедить. Госпожа всё равно не любит такие шумные визиты. Она оставила свою свиту стоять возле машины, а сам в одиночку направился к одной двери. по дороге стараясь привести в порядок свой внешний вид. Он пригладил волосы и стряхнул невидимую пылинку с костюма. После этого, видимо, решив, что всё в порядке, он осторожно постучал в дверь. "Госпожа, это я, Дев". Ещё до того, как он успел представиться, дверь открылась. В проёме показалась курчавая голова афроамериканского ребёнка. Директор узнал внука госпожи Сэлнер. Он присел, чтобы его глаза были на одном уровне с глазами ребёнка, и потрёпал мальчика по голове. Твоя бабушка дома. Бородатый дядя. Она уже давно вас ждёт, ответил мальчик, тыча в него пальчиком. Дэвид Пренан взглянул на малыша и не мог не усмехнуться. Конечно же. Это лишь ещё раз доказывало, что женщина, с которой он пришёл поговорить, была необыкновенной. Экстрасенс, гадалка, Настоящее ясновидящее, и важно, какой бы титул ей не дали, ни один из них не показался бы неподходящим для госпожи Целнер. Она была самой выдающейся предсказательницей в цемире. Вот кого он пришёл повидать в тот день. Конечно же, не надо думать, что он с самого начала слепо верил её словам, но после того, как она успешно начала решать серьёзные проблемы, связанные со сверхъестественным, ему пришлось поверить в её дар. И под силу были такие сложные задачи, с которыми не справились даже ЦРУ. А эта организация находилась на верхушке всей сферы разведки. Теперь у директора не осталось выбора, кроме как перестать относиться с недоверием к её прогнозам. Она была реальным случаем настоящий сверхчеловек. Так он мысленно её называл. Так что предсказать его необъявленный Визит для неё было проще, чем, например, переключить телеканалом пультом. Сопровождение её внука, директор прошёл в гостиную. Там госпожа уже ожидала его с чашкой тёплого чая на кофейном столике. Он вежливо поприветствовал её. Сколько лет, сколько зим, госпожа. Рада тебя видеть, Дэв. Директор поднял голову. С тех пор, как он в последний раз был в этой комнате, прошло около года. Он осмотрел внутреннеебранство гостиной. Ничего не изменилось со времён его прошлого визита. Мужчина осторожно разместился на одном из диванов. "Госпожа, наверное, вы представить не можете, насколько усложнилась наша работа с тех пор, как вы объявили о своей отставке", обратился он к хозяйке. Можно было сказать, что информация о прошлом ничто по сравнению с информацией о будущем. Длительное время Церус собирала огромный урожай благодаря сотрудничеству с госпожой Шелнер. Так что чувство потери в агентстве после её ухода было за гранью любого воображения. Директор произносил это с улыбкой, будто бы шутя, но его истинное чувство скрытое под маской вежливости можно было увидеть, если присмотреться. К его несчастью, госпожа ответила ему спокойно, будто был спокоен его ребёнка, истерично требовавшего больше печенья. Дэф. Я же уже говорила тебе, не так ли? Я больше не могу увидеть будущее после того, как он приплыл. А. Она снова о той истории с богом смерти. Директор мог только жать губы от того же самого ответа, который она давала ему каждый раз. Это была история о том, как её силы стали бесполезны после того, как в этот мир спустилось создание достаточно сильное для того, чтобы по своему усмотрению изменять судьбу. Директор даже забыл по какому вопросу он приехал к госпоже Зельнер, вспомнив причину её отставки, причину, которую невозможно было понять с помощью логики. Не так, между этими двумя опустилась тяжёлая тишина. Дэвид Пренан думал над тем, как ему стоит разрядить эту неловкую обстановку. И тут его нос уловил заманчивый запах еды. "Госпожа, вы, наверное, обедали. Я пришёл не вовремя". Она медленно покачала головой. "На самом деле, я была с другим гостем". "А, понятно". Хотя на самом деле как раз наоборот. Он знал, что она не особенно любила встречаться с людьми, но в то же время она была с другим гостем. Директор неудоменно наклонил голову вбок, но вскоре решил не ходить вокруг даукла. Улыбка сошла с его лица. "В таком случае я перейду сразу к делу и как можно скорее оставлю вас в покое". Так только он это сказал, гос госпожа, будто бождая этого ответила. "Ответ на первый вопрос да, а на второй нет". "Погодите". Лектор сидел со смущённым выражением лица. Он оказался в странной ситуации. На его вопросы ответили ещё до того, как он успел их задать вслух. Она же желунок хмыкнулась. Ты хочешь спросить меня, как я могу знать о твоих вопросах, если больше не могу видеть будущее? Разве я не права? Ну, да, протянула. Да и ответы, которые ты ищешь у меня, на самом деле вопросы прошлого. Я просто взяла небольшую порцию из прошлого и дала тебе подходящий ответ. Ах, директор кивнул. Не очень понимаю, что она имела в виду. С его губ сорвался лёгкий стон. Она осторожно продолжила: "Ну тогда я дам тебе подходящие ответы на твои вопросы". Дэвид Бреннан достал из кармана платок и промочил пот, выступивший у него на лбу. "Конечно, прошу вас, госпожа", и она начала своё объяснение. "Всё верно, Дэв. Я знаю, о ком ты хочешь узнать. И ответом на этот вопрос был да, но ответом на его следующий вопрос нет". К сожалению, я не выдам никому никакой информации об этом человеке, произнесла она тоном, не допускающим возражений. Но, госпожа, голос директора внезапно стал громче. Он не пытался её угрожать или что-нибудь такое, просто его захлестнуло такое волнение, что он в конце концов так и кричал. Вы, госпожа, же наверняка знаете, что он сделал. Мы не можем позволить кому-то подобному просто вот так на в этот самый момент уже скричала госпожа, будто бы не в силах больше сдерживаться. Я решила ничего не говорить ни... именно потому, что знаю. Я решила ничего не говорить именно потому, что я знаю. Должно быть, это был первый раз, когда кто-нибудь видел её такой. Директор, впервые столкнувшись с яростью госпожи, не знал, как ему поступить. К несчастью для него, на этом она не закончила. Директор, у вас глаза только для украшения, госпожа? Вы разу не видели съёмку на той изби флешки. Конечно, он её видел. Он видел зрелище, где человек не сделал ни шагу назад, стоя против этих пугающих монстров-гигантов. Сила, которой обладал этот человек, была страшная, невероятна. Но в этот раз она спасла человечество. Вы мне поверите, если я скажу вам, что это было не в первый раз. Госпожа сидела с серьёзным, вернее даже с мрачным выражением лица. Его директор мгновенно застыл. В прошлом были и другие подобные случаи. В тот момент, когда директор подумал о том, что человечество множество раз сталкивалось с угрозой истребления без его ведома, всё его тело начало безудержно дрожать. Но когда он задумался, он осознал, что это уже не было таким удивительным. Даже это недавнее событие было помечено под гривс совершенно секретно правительством США. И кроме невероятно малого числа людей, связанных с этим делом, никто больше не знал, что произошло или кто что сделал в тот день. Если всё было так, то мог ли он действительно взять и с полной уверенностью сказать, что в других странах не происходило ничего подобного? Может, как и сказала госпожа, этот человек и вправду? Директор упёрся рукой в свой подбородок и ещё немного поразмыслил, прежде чем поднять голову. Да, я верю вам, госпожа. Он знал её около 3 лет, но по какой-то причине у него порой появлялось ощущение, что он был знаком с ней намного дольше. Возможно, именно этим чувством объяснялось то, почему у него была такая вера в её слова. Это на самом деле не основывалось ни на чём, кроме внутреннего ощущения, госпожа кивнула в ответ. Директор осторожно задал ей другой вопрос. Так человек с этой съёмки. Вы можете утверждать, что он не опасная личность? Она ни секунды не колебались, ответила. Да, могу. Он снова кивнул в этот раз сам и будто бы предяг к какому-то решению, поднял голову. В таком случае я понимаю. Я сделаю вид, будто бы вы никогда не говорили об этом человеке. Директор поднялся со своего места с грустным, но спокойным выражением лица. Ну, тогда я пойду. Он коротко с ней попрощался и уже развернулся, чтобы уйти, но её голос остановил его. "Дэв, яспекла печенье, попробуешь?" О. Он заметил коробку печенья в её руке, но мог только с улыбкой отказаться. "Нет, спасибо. Благодарю за предложение." Раз его официальный визит был закончен, его лицо вернулось к обычному нормальному выражению. Госпожа с доброй улыбкой попрощалась с ним. И позвала своего внука, чтобы тот проводил его до машины. Ребёнку почему-то понравился этот бородатый дядя. Мальчик поспешил к Дэвиду Брэнону и повис у него на руке. Я ещё загляну к вам, госпожа. Будь осторожен, Дейв. Директор чью руку крепко держал её внук, наконец покинул дом. Сразу же после его ухода показался её второй гость. спрятавшийся в другой стороне гостиной. Хм. Мне не нравится этот старик. Эй, бабуля, может, не стоит проучить его за вас? Обратился он к женщине. Это был гигантский мужчина с зализанным назад светлыми волосами. Он взял полную пригоршню печенья из коробки, руки к испажи и отправил её в рот. Томас, я думаю, что тебя могут лишить лицензии спортсмена. Если ты устроишь ещё один инцидент за пределами ринга. Томас застенчиво хмыкнул и начал жевать печенье, которым он набил свой рот. Но это этим человеком был никто иной, как Томас Андре. Не многие знали, что действующий чемпион UFC в тяжёлом весе был одним из тех немногих друзей, которых она решила иметь. Если бы об этом узнали репортёры, то они бы бешено запрыгали на своих местах, без остановки щёлкая затворами камер. Томас, навине ока, опустошил коробку с печеньем. Но было похоже, что этим он не наелся. Он взял коробку в руку и высыпал крошки себе в рот. Когда он наконец закончил жевать, он заговорил: "Эх, бабуля, я могу задать вопрос?" Она смешливо хмыкнула и кивнула. Томас смял пустую коробку в комок и продолжил: "Уверен, что в несчастных случаях погибает множество людей, а не только кто-нибудь вроде меня". особенно в автомобильных авариях. В них почти каждый день погибает бесчётное количество людей, но почти никто из них не получает телефонного звонка от вас к спажа, прежде чем это произойдёт. Кто-то долгожданный выходной, кто-то муже же садился в свою драгоценную спортивную машину, чтобы на бешеной скорости погонять на просёлочных дорогах. И он стал одним из тех немногих везунчиков, которые получили этот судьбоносный звонок. После полученного предупреждения он спешно проверил шины своей любимой машины и обнаружил торчащий в одной из них небольшой кусочек. К счастью, он избежал смертельной аварии. Но если бы он тогда завёл машину и выехал, то лишился бы жизни, как и предупреждала его госпожа, что означало, что, что госпожа Норма Сэлнер спасла ему жизнь. После этого Томас приблизился к ней настолько, чтобы даже вот так вот Мог к неё опедать, но всё же произошедшее в тот день всё ещё оставалось для него тайной. Почему вспосли меня в тот день? Ну, она не могла быть фанаткой ЮС, что могло бы побудить её быстро схватиться за телефон. Так что, тому же Андре всегда было любопытно, почему она не пожалела своего драгоценного времени, чтобы помочь ему. Госпожа Сэлнор, Услышав его довольно внезапный вопрос, не сказала ни слова. Она только взглянула на него, прежде чем запоздало ответить своему другу, одному из лучших спортсменов в стране. Потому что ты сделал много хорошего в своей прошлой жизни. Её Томас Андре, известный как плохой парень UFC, вернее, дьявол октагона, сделал что? Он ненадолго задумался. Они сияли это популя чего-нибудь, чего не следовало. Но потом он решил не озвучить того, что пришло ему в голову, когда вспомнил, что он многим был ей обязан. Ха-ха. Тихо усмехнулась госпожа. Она перевела свой взгляд за окно гостиной. Чёрный седан с сидящим в нём директором ЦРУ как раз отъезжал от ворот. Её внук махал бородатому дяде, пока машина не скрылась из виду. Эти взаимоотношения. Она видела, что взаимоотношения прошлого выстраивались участвовавшими в нём сторонами Жанова сознательно или же бессознательно. Казалось, что всё-таки может быть судьба, действительно была настоящей силой. Вот что она тогда чувствовала, убедившись, что директор точно ехал, Томас плюхнулся на то же самое место, где только что сидел руководитель ЦРУ. Ну ладно, Да что же сделал тут видя человек на видео, что он тут важный дядька пришёл к нам. Как сбожа ответила тоном человека, который вешает бельё сушится. Он спас мир. Иногда было сложно понять, шутила ли пожилая дама или же наоборот, она была предельно серьёзна. Но ну, по этому-то рядом с ней так весело, подумал Томаш. Он надел тёмные очки, которые ему всё время нравилось носить. И перевёл свой уже потемневший взгляд на госпожу Сэлмер. "И в таком случае, чем же сейчас занимается мистер герой, который спас мир?" Госпожа, смотревшая на, на то, как её внук возвращается обратно в дом, тихо улыбнулась. "Хм, не знаю. Может быть, вовсю наслаждается своей юностью где-нибудь. Место проведения соревнований по лёгкой атлетике и бегу, где собрались участники со всех школ Южной Кореи. Напомнилось жаркими воплями одобрения зрителей, когда капитана двух школьных команд соперников встретились на площадке. В их глазах, наверное, естественным образом загорелись присловутые огни. Ой, что это он? Похоже, что ты потерял свой путь. Ты даже позволил первогодке участвовать во всех видах состязаний? Команда Джинву по бегу теперь столкнулась с явной насмешкой. от капитана команды их давних соперников. Команды из старшей школы Хвасона, Джо Гисока. Я слышал, что твой бывший ас Вусан Ин получил травму и взял перерыв на пару месяцев. Неужели из-за этого ваше умение настолько упало, что у тебя не осталось выбора, кроме как поставить своим новым асом Пёхва Котку? Джо Гисок продолжал свои подколы. В ответ Чо Э Тайвун только широко хмыльнул и положил руку на плечо Джу Джинву. Скоро вы чересчей подобрать не сможете от талантов этого первого года, насмешливо проговорил он. Ха -ха -ха. Вместо того, чтобы бить рекорды, вы начали шутить. Сигурельные искры летели во все стороны, когда обмен костостями этих двоих дошёл до высшей точки. В то время Джин Ву чесал высок указательным пальцем. "Такими темпами будет сложновато придерживаться моего плана не выпячиваться, чтобы меня не заметили". Джин Ву стоял с видом, где читалась лёгкая нотка затруднения. Джогисок смирил его взглядом и получил новый приток уверенности. от выражения лица первогодка уголки рта капитана школы хвасуна поднялись вверх хотя тут вот какое дело какое забавное совпадение знаешь и он развернулся и дал знак своим товарищам по команде когда он это сделал стоявший позади них крупный парень вышел вперёд его лицо излучало полную непоколебимую уверенность знаете мы ведь тоже достали себе жуткого новичка Настал черёд Жену издать удивлённый вздох. Когда он увидел лицо этого так называемого жуткого новичка. А? Кажется, волшебники тоже могут это почувствовать, да? И Джоги Сок заговорил громче. Он положил руку на плечо своего нового члена команды. Новичок обладал телосложением, которое сильно превосходило уровень обычного ученика старшей школы. Вот этот парень секретное оружие старшей школы Хвасона. Его зовут Ким Чёль. Том 20, глава 5. Я хочу встретиться с тобой прямо сейчас. Импульс. Сногшибательный импульс, вот что почувствовал Ким Чёль. Этот мощный импульс был достаточно силён, чтобы уничтожить его рассудок и почти полностью поглотить его. Но, но как это вышло? не понимал он почему он захотел упасть на колено перед мальчиком которого он никогда раньше не видел учеником того же года, но из другой школы в тот момент если бы он не постарался изо всех сил удержать свои лодыжки и икры неподвижными то он бы показал всем довольно позорное зрелище ситуация крайне напряжённая Кемчоль никак не мог найти объяснения происходящему. Однако он сумел как-то преодолеть волнение и вытер холодный пот со лба Ладонию. И в этот момент в его голове появилась довольно правдоподобная теория. Может ли быть, что меня пугает чувак того же года, что и я? Конечно, это страх. Если не это, то как он ещё мог объяснить то, что с ним происходило? И его дыхание внезапно ускорилось, и он хотел отвести взгляд, но не мог. А как только он встречал глазами с противником, сила покидала его ноги. Жаль, что Кимчхоль не мог принять реальность такой, какая она была. Не смеши меня. Его отличное телосложение было куда лучше, чем у многих старшеклассников, как и его физическая сила. Поэтому Кинчёл пользовался невероятной популярностью в школьные годы. И всё же, вот он, напуган каким-то ребёнком того же возраста. Это просто невозможно. Такого вообще не могло случиться. Эй, эй Чоль, что-то не так? Ты в порядке, мужик? Старшие начали беспокоиться о его состоянии. И вместе со вздутыми венами из глотки Кимчуля вырвался ответ. Нормально всё, старший. Да-да, со мной всё нормально, Кимчуль убеждал в этом сам себя и коротко кивнул. Да у меня просто закружилась голова из-за того, что у меня не было полноценного завтрака. Всё из-за этого. Чтобы доказать верность этой теории, которую он обосновал происходящее, Кимчхоль медленно поднял голову и уставился прямо на новичка из другой школы. Несмотря на то, что у него было хорошо натренированное тело, тот первокурсник из старшей школы, который стоял там, был похож на соломенный стебель по сравнению с ним. Когда Кимчхоль наконец вернулс немного уверенности, ухмылка всплыла на его лице. Я знал это. испугаться ребёнка, который может улететь в нокаут от одного удара. Что за нелепость? Ким Чоль выпрямил спину. Необузданная самоуверенность вернулась на его лицо. Члены команды Хвасон так и забеспокоились из-за внезапных перемен, происходящих с Ким Чолем, но затем снова взголобались, когда их звезда вернулась в строй. Ох, ты меня не удивил. Говорю вам, наш крутой новичок реально знает, как привлечь внимание. Старший похлопал его по плечу, чтобы приободрить, и Ким Чхоль уверенно улыбнулся ему в ответ, а затем перевёл взгляд на Ченгу. Что за чушь? Почему у меня закружилась голова как раз в тот момент, когда я посмотрел в глаза этому парню? Он всё не мог отойти от шока. Ким Чхоль думал, что он должен вернуть это позорное ощущение своему сопернику. Десятикратным размером. Лучший способ справиться с раздражительной ситуацией подавить дух другого. В этот момент он заметил, что хотя он грозно смотрел на этого ребёнка-первокурсника, тот уже нагло глазел в ответ. Ким Чёриши ни разу не позволил подобным придуркам уйти целыми. "Эй ты", он понизил голос и указал подбородком на заднюю часть спортивной площадки. "Я хочу сказать тебе кое-что". Давай это один сторонку ненадолго. Охохох. Ох, ох. Члены команды Хвасон Тэкай возбуждённо свистели, наблюдая за шоу, которое устраивают их младшие. А старшие Джинву сразу попытались отговорить его идти за кимчюрем. Джинву, послушай меня, не надо убивать его. Ты ведь не хочешь пролить чутю крови в день соревнований, да? Вот-вот, давайте думать об этом как о спасении жалкой душонки. Пусть этот ребёнок живёт. Джидву усмехнулся и аккуратно прошёл через оцепление старших. Не волнуйтесь, старшие. Я уверен, что там ничего не случится. Старшие попытались ещё раз убедиться в безопасности его противника. Правда? Ничего плохого не случится с этим поверёнком, да? Мы доверимся тебе, То чувак, он ведь сможет потом вернуться сюда на своих двоих, да? Чон Ву добровольно обнулся, чтобы успокоить своих взволнованных старших, а затем быстро пошёл в направлении, которое указал Ким Чул. Капитан команды по лёгкой атлетике Хвасон, Чон Гусик, наблюдал за происходящим со стороны. Он скривил недовольное лицо, прежде чем подойти ближе к своим соперникам. Вы Ребята, вы ведь сейчас серьёзно говорили? обеспокоенно спросил он. Что Тайвон пробежал взглядом по лицу Чон Гусика и затем снова посмотрел в направлении, куда ушёл Чену и заговорил обеспокоенным тоном. Не говори сам, чувак. Я чувствую себя очень неспокойно. Что Тайвон смотрел глазами Чо Тайвун своими глазами видел невероятные рефлексы Джинву, поэтому теперь он мог только молиться за этого паренька по имени Ким Чоль, дабы он не спровоцировал опасную ситуацию. Следуя за Ким Чолем, Джинву почувствовал, как нарастает ожидание. Может ли быть так, что этот ребёнок тоже восстановил воспоминания о прошлом? Если бы это было так, то как бы отреагировал на память о тех днях человек Кимчхоль, а не теневой солдат Айрон. К сожалению, по свету в глазах парня, когда он обернулся, мне было похоже, что Кимчхоль позвал его сюда, чтобы обсудить их прошлое. "Эй ты", озлобленные глаза старшеклассника смотрели на Джинвуса высоко. "Думаешь, если я ношу школьную форму, стоя на одном поле с тобой, это значит, что я слабак?" Ким Чул серьёзно разозлился, но при этом его возбуждённый вид напомнил Чжинву про заварушку в красных вратах, что вызвало неуместную усмешку на его губах. Конечно, тогда он был раздражён, но разве это не были приятные воспоминания? Жаль только, что Ким Чул не помнил ничего о тех деньках. С своей улыбкой Чжинву лишь подлил масла в огонь. те сын портовой бабы. Кимчуль протянула руки и в одном мгновении грубо схватил Дженву за воротник. В следующий же момент солдаты из тени громко закричали: "Уа! -а -а -а -а! Да, Айрон вернулся к нам! С возвращением, Айрон!" "Мой господин, доверьте мне эту заблудшую овечку. Я, Бельон, клянусь перевоспитать его должным образом и убедиться, чтобы подобное больше не повториться. Похоже, теневым солдатам надо преподать хороший урок о том, как делаются дела в современном мире. Джирву внутренне усмехнулся и уставился в глаза Кимчолю. Да, прямо сейчас ему бросили вызов. Но, видимо, из-за приятных воспоминаний о днях, когда этот ребёнок был верным теневым солдатом, Джирву просто не мог заставить себя дать ему сдачу. Нет. Вместо этого ему стало очень любопытно: вернёт ли кимчжоль все утраченные воспоминания, если они вступают в физический контакт? Корепкий старшеклассник почувствовал что-то странное в озах Джинву и не нароком проглотил свою слюну. Что происходит? В любой другой ситуации он бы не стал париться из-за дисквалификации со соревнований и просто набил бы морду парню, который как ему казалось, смеялся над ним. Но вместо гнева или даже желания свести счёты, другое чувство, более яркое и чистое, начало бурно расцветать в самой глубине его души. И когда Кимчхоль стоял там, пытаясь решить, что делать дальше, Джин У аккуратно взял парня за запястье. Кончики его пальцев коснулись кожи Кимчхоля. Когда это произошло, а Слёзы потекли из глаз мальчика. Он не понимал, в чём причина, но никак не мог перестать плакать. Скорее силы покинули его ноги, и он упал на землю. Но почему? Кенчер взглянул на жену. Она искала ответ, но в ответ получила лишь печальную улыбку от закаточного мальчика. Если воспоминания повелителя Они были совместными в прошлом, то они не вернутся даже при физическом контакте. Хм. Сделал вывод Джинву. Если только он намеренно восстановит воспоминания. Джинву вспомнил лица людей, с которыми он поделился своими воспоминаниями, отстёртым прошлого. Президент ассоциации Удженчоли и мадам Норма Селнер. Он подумал о том, что она могла бы также восстановить воспоминания из стёртого времени, и задавая этим вопросом, он развернулся, чтобы уйти. У него больше не было никаких дел с Хайроном. Нет, с Ким Чолем. Потому что сейчас он жил как человек, а не как теневой солдат. А затем мальчик, стоявший на коленях, позвал Джинву. "Стой! Подожди!" Кимчхоль вытер глаз слёзы руками и быстро встал. Плакать он перестал, но вот его нос всё ещё был свекольно-красным. Но не обращая внимания на это, он взглянул прямо в глаза Джину, который обернулся, чтобы поговорить, вздыхаяся от сильных эмоций, Кимчхоль произнёс: "Это то, что они называют любовью". Его охватил внезапный поток мощных эмоций, которых он никогда не испытывал прежде. Хотя он совершенно ошибался в своих чувствах, он говорил так серьёзно, как никогда в своей жизни. Джинву долго смотрел на мальчика в полном изумлении. У него было чувство, словно его ударили чем-то тяжёлым по затылку. В конце концов, он ответил ему, тяжело вздохнув. Так не пойдёт. В самом деле, он не мог позволить бедному парню прожить остаток своей жизни в рассеянности из-за своей сексуальной ориентации. Не так ли? Когда Джин-у подошёл ближе, щёки Кимчхоля покраснели, как у влюблённой девочки. Что ж. Щёлк. Все признаки сомнения и эмоции стёрлись с лица мальчика вместе с щелчком пальцев. Глаза Кимчхоля потеряли фокус. Он немного поплыл. Джинву встал перед ним и начал вставлять новые воспоминания вместо старых. Ладно. Так, ты хотел подраться со мной. Но потом вдруг узнал, что я по чистой случайности являюсь сыном друга брата твоего отца. И на этой ноте мы порешили наши разногласия. Ким Чоль лишь мрачно кивнул. О, ещё. Джинву вдруг вспомнил, что пареньок, будучи Айроном, В прошлом плака. Когда они прощались перед тем, как использовать чашу перерождения. Лёгкая улыбка всплыла на его губах, и он продолжил. С этого момента ты должен перестать вести себя как плохой человек. Хорошо? Ты был одним из тех, кто боролся за этот мир. Так что гордись собой, чувак. Дэंसर, да, услышав тихий, мягкий ответ, вытекший из узким чёл, Джинву снял гипноз и оставил мальчика в покое. Щёлк. А? А? Кимчжуль пришёл в себя и какое-то время стоял как вкопанный. Он был совершенно растерян, и не сразу заметил уходящего Джинву. У него возникло чувство, как будто он снова разлучался с другом, которого долгое время не видел. Джинву добродушно махнул рукой. Эй, ещё увидимся. А? Ладно. Кимчул тоже помахал ему рукой и неловко улыбнулся. Хорошо. Жену отвернулся от парня, но на его лице появилась счастливая улыбка. Неожиданная встреча со старым товарищем закончилась успешно. Но теперь пришло время серьёзно заняться поиском той девушки. Как раз в этот момент он услышал объявление, разносящееся по полю. Предварительные отборы для спортсменов из средних школ Начнутся в ближайшее время. Все атлеты, пожалуйста, бродите зону для участников. Где-то на задворках стадиона, где было тихо и безлюдно, юная девушка с трудом добралась до терема и плюхнулась на попов и утини. Дрожащими руками она потянулась вниз, чтобы снять огуф и носки. Опухшая лодыжка ясно говорила о её нынешнем положении. Она слегка прикусила нижнюю губу и уставилась на свою ногу. Затем зажмурилась и прислонилась к крепкому стволу дерева. Надо же было так споткнуться. Её толкнув в плечо другой бегун, из-за чего она неуклюже споткнулась во время забега. И кое-как удалось пройти первый раунд предварительных отборов, даже с этой травмой, но теперь ещё один забег с такой ногой. Это уже слишком. Я в пешенстве. Это было очень обидно. И правда. Возможно, это был последний раз, когда она высыпает о средней школы. И она не хотела заканчивать день травной. Вот почему? Вот почему я должна просто потерпеть? Приняла она решение. Такая мысль могла возникнуть разве что у незрелого ученика средней школы, который ещё не расстался с мышлением ребёнка. Её роль взрослого заключалась в том, чтобы не дать такому ребёнку пойти по неверному пути перед самым его началом. Ты хочешь скрыть свои травмы? Девочка вздрогнула, услышав голос выходящего из-за дерева ученика, которого она не заметила раньше. Этот таинственный парень смотрел вдаль, а не на неё, даже при том, что одна девушка, которая продолжала в подобном случае соревноваться, повредила лодыжку ещё больше и потребовалось больше года, чтобы восстановиться. В итоге из-за травмы она стала спортсмен третьего сорта. И ей оставалось только сожалеть о решении, принятом сегодня. Парень перевёл взгляд на девочку, которая слушала его с широко раскрытыми глазами и бодро улыбнулся. Я говорил о человеке, которого знаю сказал он в конце своей речи. Странный парень рассказал ей странную историю, но девушка Чахаен не стала убегать отсюда. Вместо этого она решила понаблюдать за мальчиком какое-то время. Разве он не отлёт старшеклассник, да? пыталась угадать она. Каким-то образом она чувствовала этот приятный аромат, исходящий от парня. Что касается источника этого аромата, запаха чистой маны, исходящий от Джину, а также от того, что она обладает уникальным чутьём, которое позволяет ей почувствовать ману, то скоро она многое узнает обо всём этом. Когда Чахаен начала волноваться сильнее, Джину присел рядом с ней и аккуратно положил руку на её опухшую лодыжку. А? -а! Она с него вдругнула, но не стала отталкивать его. И когда он убрал руку от её ноги, Ладышка была полностью иссерена. Она подняла потрясённые глаза и уставилась на Джингу. Выложись на полную. У тебя только один шанс, верно? Ухмыльнулся странный парень. Она сияла так же ярко, как охотник S-ранга, сражающийся с монстрами, но сегодня её потное тело будет сиять так же чудесно под ярким солнцем. Чэнь Ву улыбнулся, и уже было хотел встать, но Чэ Хань быстро схватила его за запястье. Подожди минуту. Возможно ли такое, что какие-то изменения произошли из-за их контакта? Теперь встретившись глазами с любопытным взглядом Чэнь Ву, Чэ Хань слегка покраснела. Извини, мы мы где-то встречались раньше? Ей пришлось приложить столько смелости, чтобы задать этот вопрос. Что даже её шея покраснела, когда она закончила произносить его. "Давай пробежимся", вместо ответа предложил женгу. "А?" Чэхаян заметно растерялась, но он продолжал улыбаться. "Если ты сможешь обогнать меня, то я расскажу тебе всё", пообещал он. "Я видела, как ты бегаешь. Опа. Я видела, как ты победил во всех предварительных забегах, в которых только участвовал". Жену увидел, усмехнулся и встал. Значит, сдаёшься. Но потом в таком случае Чехова я снова собралась с духом и сделала предложение. Запись на предварительные соревнования скоро начнётся. Может, расскажешь мне правду, когда я пройду их? Даже если это не сейчас. Жену опустил голову и изо всех сил постарался не рассмеяться. И молодая и взрослая Она всё ещё такая чистая. Немного поразмыслив над идеей побить мировой рекорд для атлетов младше 18 лет, он кивнул головой и нежно улыбнулся. Хорошо, по рукам. Успешно изменив условия ставки, Чехаян тоже обрадовался. Скоро тебе не до у тебя будет неду улыбок. Джену развернулся и отправился на поле, продолжая при этом сдерживать смех. В тот день Под ярким весенним солнцем был побит мировой рекорд среди старшеклассников в, казалось бы, самом обыкновенном предварительном забеге. И команда Джинву была значимым препятствием на пути Хвасон Тэха к первому месту в общем зачёте. Том 20, глава 6. Так как Джинву не поделился с ними своими воспоминаниями, он не думал, что это может произойти. Но вот только существовало ещё несколько других людей, которые всё ещё были связаны с высшими существами на земле. И одной персоне из этих людей посчастливилось установить физический контакт с Жэньву, который сам был высшим существом. Одним ранним утром: "Сын, что с тобой?" Его сын, вышедший из комнаты, только проснулся и выглядел так, словно вот-вот разрыдается. Поэтому Сон Ильхван протянул руку и осторожно взял мальчика за плечо. Но в итоге прямо перед его глазами разыгралась картина из другого прошлого. Воспоминания промелькнули мгновение ока, но этого было более чем достаточно, чтобы рассказать историю, которая охватила несколько лет и ощущалась как целая вечность. Я хотел тебя увидеть всегда. Я бы не стал больше разговаривать с тобой. Но прости, что не был хорошим отцом для тебя. От последних моментов, которые промелькнули перед его глазами, аж сердце ушло в пятки. Затем время дошло до определённой точки, и панорама воспоминаний воспроизвелась заново вперёд. Во Вселенной был только один инструмент Бога, который мог вызвать такой феномен чаша перерождений. Шонэльхван знал о существовании артефакта по воспоминаниям повелителей. Взглянув на лицо мальчика в этот момент, он сразу понял, что его сын по всей видимости заключил какую-то сделку с высшими существами. Да. Джингу решил заплатить цену и взять на себя это бремя, независимо от того, насколько тяжёлым оно было. Шонэльхван прикусил нижнюю губу. чтобы сдержать свои эмоции и не дать им вспыхнуть. Его усилия, похоже, были не напрасны. Потому что Джинву вытер слёзы, угрожающие перерасти в истерику, и улыбнулся. Не просто приснился кошмар. В этот момент сон Ильхван увидел мощную решимость, которая промелькнула на лице его сына. А даже после того, как Джинву оставил записку И сейчас из этого мира он не мог догадаться, какое обещание дал его сын Водыкам. И я бы никогда не подумал, что ты пообещал им вододиночку победить всю армию хаоса. Сон Ильхуан вспомнил тот самый день. Я не смог сдержать смешок. А если бы он узнал о сделке сына прежде, чем мальчик успел бы прыгнуть в пропасть между измерениями и исчезнуть? Неужели он бы остановил Чингу? или Радимира на земле отпустил бы своего ребёнка. Но он ведь в итоге прекрасно справился. Посланник Владык, сидевший напротив него, подо-улыбнулся. Сон Ильхван плотно сжал губы, но всё же кивнул. Благодаря жер жертве Джинву этот мир был сбавлен от ужасной войны, которая могла уничтожить планету. Но когда он думал о страшных страданиях, которые пережил его сын за эти годы, Сонэль Хван просто не мог заставить себя улыбнуться. Прошёл почти год с тех пор, как Джину вернулся из промежутка между измерениями. "Мой сын", его неуверенный голос было почти не слышно за приятной фоновой музыкой звучащей кафе, в котором они находились. Послание Владыки потягивал оставшийся кофе через трубочку и ожидал следующего вопроса от Сонэль Хвана. "Каким было решение моего сына?" Правитель теней. Посланник заметил, как нервозность пронеслась по лицу Сон Ильхвана и легко улыбнулся. Решил остаться в этом мире. Он сказал, что каждая минута и каждая секунда, проведённая в этом мире, драгоценна для него. У Сон Ильхвана словно камень с души упал. Посланник опустошил свою чашку и молча поставил её обратно на стол. Он должен был оставаться в этом мире. Ожидая, пока Чен Ву примет решение, на вчера эта миссия подошла к концу. А значит, ему пора уходить. Шон Иль Хван, скорее всего, последний собеседник, которого он развлечёт, прежде чем покинуть этот мир навсегда. Может быть, причина в этом, хотя обычно он не был разговорчивым. Сегодня ему хотелось поговорить немного дольше. Вы планируете дальше скрывать это от правителя теней Нима? Нет, вашего сына. Это то, чего он хочет. Отпустить прошлое, так что, да. Джинву хотел нормальную, обычную жизнь в кругу семьи с родителями и сестрой. И будучи его отцом, Сальхан был готов притворяться до конца жизни. Понятно. Яблоко от яблони. Посланник усмехнулся и кивнул. Затем немного приподнял свой взгляд. Как только я уйду, водыки больше не будут вмешиваться в дела вашего мира, предупредил он. "Я знаю", ответил сын Ильхван. То есть это на самом деле конец с этим миром. Посланник осмотрел кафе и вновь заговорил эмоциональным голосом. Было весело, правда? Честно говоря, вплоть до того момента, когда Поправитель Тени триумфально вернулся. Я смиранием сердца ждал, что нам приготовила судьба. Посланник чуть не упомянул, что даже владыки не ожидали увидеть, что Джинву добьётся успеха в этом задании, но сдержался. Ведь правда, какой смысл портить такое тёплое эмоциональное прощание? Перед тем как попрощаться и уйти, посланик ещё раз обратился к своему собеседнику. Владыки выражает безмерную благодарность не только правителю Тени, "Да Ивансон Ильхваннин, известно, возможно ли был такой результат без его помощи? Он сражался за владыку и даже предлагал, чтобы высшие существа также сотрудничали с правителем теней. И правда, его вклад был значителен. Так и решили владыки и приготовили ему небольшой подарок. Возможно, мы можем чем-нибудь вам помочь?" задал вопрос посланец Учитывая, что владыки обладали невероятными способностями, а также различными инструментами Бога, и такой вопрос нужно было понимать как мы исполним любое ваше желание, однако Сон Ильхван сразу же поматал головой. Мне нечего просить. Вполне ожидаемый ответ. Посланник прекрасно понимал его ситуацию. Существуя уровне Бога, был одним из членов его семьи. Так какой смысл ему просить здесь о чём-то? В таком случае посланик слегка наклонился и приготовился встать. Но затем Сон Ильхуан остановил его. В последний момент решив сказать что кое-что ещё. Подождите. Посланик снова присел. Что-нибудь ещё? Сон Ильхуан немного подумал и с трудом заговорил. Мои воспоминания. Можно ли стереть мои воспоминания о том месте? Да, это возможно. Но почему вы решили сделать это, удивился его собеседник. Понимаете, очень тяжело продолжать притворяться перед сыном с разным восприятием. Сон Ильхван усмехнулся, когда договорил. Снова как отец, как сын. Его ухмыляющееся лицо было практически мёртвым звонком для Ченву. А также Саул Лихван опустил взгляд и снова задумался, прежде чем медленно продолжил свою речь. Я хочу стать обычным отцом, который беспокоится о благополучии своего сына. Он хотел снова стать простым отцом, который беспокоится из-за того, что сын может где-то получить травму. Отцом, который разочарованно вздыхает из-за результатов экзаменов своего сына. Мужчиной, который беспокоится о своём обычном сыне. Другими словами, для меня Джинву не правитель теней, а драгоценный сын. Понимаете? Это было маленькое желание Сон Ильхвана. Я понимаю, кивнул посланик. Так как это было его осознанным решением, здесь не было проблемы. Посланник добродушно улыбнулся и исполнил желание Сон Ильхвана. Как только вы выйдете из этого кафе, все воспоминания А потом времени будут полностью стёрты из вашего сознания. Когда посланик накладывал магическое заклинание на сон Ильхана, он прошептал на прощание что-то так тихо, что никто вокруг и не услышал бы. Вы не будете помнить это, но всё же я молюсь, чтобы вы жили полноценной жизнью. Время шло своим чередом. Одним холодным зимним утром будильник, заведённый на 6:00 утра, сработал без задержки. Сон Ильхуан резко проснулся. Его жена тоже пробудилась и уставилась прямо на него. Что с Джинву? Да что с ним случилось? Пара быстро проверила время и с облегчением вздохнула, поняв, что было только 6 утра. Дорогая, что нам делать? Надо ли нам будить Джинву? Нет, до начала единого экзамена есть немного времени. Так что я думаю, можно дать ему отдохнуть ещё какое-то время. Ты права. Если что, я отвезу его на экзамен на своей машине. В 7. Давай разбудим его около 7, дорогой. Шон Иль Хван кивнул в ответ на предложение жены. Пара с нетерпением ждала, пока стрелки часов дойдут до 7. И когда наступил долгожданный момент, они выбежили из своей спальни и вломились в комнату Джинву. Сынок, Певить, помнишь, что сегодня единый экзамен, да? Сын, как твой отец, я могу отвезти тебя туда, если что. Их сын, похоже, проснулся не так давно. Он ответил со смехом. Сейчас я начну собираться. Заметив, как Дженлу уходит из своей комнаты, Шон Ильхван быстро оделся и схватил ключи от машины. Его взгляд задержался на брелке для ключей, подарке от его сына. Когда он посмотрел на брелок, по всей видимости ручной работы, в форме замка белого цвета с чёрным флагом наверху, на его губах расплылась широкая улыбка. Прекрасная, ясная и свежая погода. Это было освежающее утро, когда лучи раннего солнца нежно падали на землю. 24 декабря, вечер. Дженвуш шёл по улице, наполненной предпраздничной атмосферой Рождества. То тут, то там виднелись улыбающиеся лица кинозвёзд и их лучших спортсменов, которые гордо красовались на электронных рекламных щитах, висящих повсюду. Улицы сильно изменились, подумал он. Всякий раз, когда Дженвуш вспоминал прошлое, в котором на этих щитах преобладали лица высокоранговых охотников, Он всё ещё чувствовал себя неловко и рассеянно, но затем он увидел рекламный плакат с каким-то спортивным напитком и тихо рассмеялся. На нём было довольно знакомое лицо. Вот почему? Сколько людей порывали свои волосы из-за стресса, пытаясь сфотографировать её с естественным выражением лица. Звезда лёгкой атлетики, да? Счастливо улыбнулся он. И правда, Ольга Чахаян была настолько хороша, что девушку вполне можно было назвать звездой. Она привлекла всеобщее внимание своими потрясающими достижениями в лёгкой атлетике, и в конце концов СМИ обратили внимание на её сияющую звезду. Стремясь повысить популярность лёгкой атлетики, министерство умоляло её об участии в рекламе, и этот щит с её изображением был конечным результатом её достижений. Она никогда не стояла перед камерой Даже когда была охотницей из ранга, но теперь она должна выполнять роль одной из самых популярных спортсменок в стране. Это будущее не наступило бы, если бы он тогда не истелил её лодыжку. Довольная улыбка появилась на лице Джин Ву. Должно быть ей ещё трудно позировать перед камерами, но со временем она привыкнет. Всё ещё улыбаясь, Джин Ву продолжил свой путь к месту встречи. Он осматривался вокруг себя, не особо вдаваясь в раздумья. Вокруг было множество молодых пар в яркой нарядной одежде, которые заполнили улицу. Дэн да, я человек, который сдал единый экзамен. Но посмотрите, как скучный я одет. Он посмотрел на своё отражение в витрине. Дженни потербил свою ничем не примечательную одежду и начал искать ближайший магазин. К этому времени все магазины уже были закрыты, но он с самого начала не планировал ничего покупать. Чэнь У остановился перед витриной магазина, за которой стоял манекен, одетый в крутой наряд. Чёрный дым над давиния окутал тело Чэнь У, и его одежда сменилась на ту же, что и у манекена. Он осмотрел свой новый облик через отражение витрины магазина. А затем спросил своих теневых солдат: "Ну как вам?" Клык, который к этому времени проявлял большой интерес ко всему, что связано с модой, ответил самым первым. Он спешил, опасаясь, что кто-то другой может украсть внимание господина. "Вы выглядите потрясающе, мой господин". "Хорошо", удовлетворённо проговорил Джингу. Его походка стала бодрее, чем раньше. И он мгновение ока оказался в назначенном месте. Вокруг массивной ёлки, установленной посреди площади, было много людей, которые искали или просто ждали своих спутников или спутниц. Даже при том, что многие из них нервно поглядывали на часы, в их глазах всё равно можно было уловить радостное настроение. Возможно, потому что сегодня канун Рождества. Однако в отличие от них Джинву смотрел на небеса. В резе него было куда больше свободы действия по сравнению с ними. Люди, идущие по улицам, издавали всевозможные звуки, но среди них Джинву легко мог различить шаги, имеющие для него значение. 3 2 1. Как только ребёнок подошёл сзади, он обернулся, чтобы поприветствовать её. Привет. Ты пришла? Чахаян хотела застать Женву расплох и неожиданно обнять его, но у неё в который раз это не получилось. В итоге она лишь осторожно опустила руки. Девушка выглядела немного разочарованной. Опа, у тебя у глазна затылки, что ли? удивлённо произнесла она. Она казалась немного подавленной, но при этом всё равно выглядела восхитительно. Поэтому он нежно улыбнулся ей в ответ. Хаян натянула капюшон на голову, чтобы избежать внимания прохожих, так же, как это делал раньше Джинву. "Прогуляемся немного", предложил он. Хаян ответила на предложение Джинву яркой улыбкой, она даже кивнула, чтобы подчеркнуть своё согласие. Пока пара долго гуляла по городу, они старались держаться подальше от скопления людей. Базача Хэнь удивлённо расширилась, когда она услышала результаты сдачи единого экзамена джингу. У тебя такой высокий балл? Но ты хочешь поступить в тот университет? Почему? Ну, стипендия полностью перекроет плату. Плюс они дают воз возможность учиться за границей. Кроме того, есть человек, с которым я просто должен видеться там. И в этот момент её уши навострились. Подожди, этот человек ведь не женщина, да? Её глаза настороженно прищурились. Чэнь У снова восхитился её выражением лица и решил ещё немного подразнить её. "М-м, кто знает?" протянул он. Её щечки сразу же натулились. Она свободно выражала свои эмоции. Это было то, чего она никогда не делала, когда они оба были взрослыми. Видеть это для Чэнь У было новым. Лам удивительно радостное чувство. Примерно тогда же что-то мягкое упало с неба и приземлилось на кончик его носа. Затем оно растаяло, оставив после себя влажный хлаток. Это была снежинка. Он поднял голову, чтобы посмотреть вверх. Белые снежинки начали медленно падать с тёмного вечернего неба. Похоже, началось белое Рождество. Он молча смотрел на падающий снег. И вспомнил вид оседающего пепла после победы над драконьим императором. Пепел, белый как снег. Нет, снежинки, лёгкие как пепел, неспешно опускались на землю. Опа. О чём ты думаешь? Вы слышал вопрос Чхахаен. Джину нежно улыбнулся и спокойно ответил: "Ничего особенного". Да, не мог ведь он сказать ей, что глядя на снег, падающей с вечернего неба за день до Рождества он вспоминал, вероятно, самого опасного врага, с которым он сражался за всю свою жизнь. Хаен широко улыбнулась, услышав ответ Женву, а затем внезапно задала вопрос. Опа, ты помнишь наше обещание? Какое обещание? Ты обещал ответить на все вопросы, если я выиграю забег. Да, было дело. Хаён указала на одно из деревьев впереди. Может, заключим пари прямо сейчас? Посмотрим, кто добежит туда первым. Джэдву не мог сдержать смех, услышав её внезапный вызов и задал вопрос. О чём ты хочешь спросить у меня? О всём. "Всё?" улыбнулся он. "О чём ты задумываешься иногда? Кого ты так хочешь встретить в том университете?" А также также о том времени, когда мы встретились перед притворительными забегами. Хорошо. Чэнгус с готовностью принял вызов и вынул руки из карманов. Конечный результат не изменился из-за положения рук. Но тем не менее, он не хотел показать ей, что воспринимает этот вызов довольно серьёзно. Но потом Хаен стояла рядом с ним. Но внезапно подошла совсем близко и обернула свой шарф вокруг шеи Чжену. А затем она шёпотом попросила его о небольшом одолжении. "Опа, если я тебе нравлюсь, то оставайся на этом месте". Что? Пока Чжену немного опешил от такого развития событий, а Чахен медленно пошла к тому дереву, глядя прямо на него. Что касается самого Чжену, он не мог сдержать смех, когда осознал, что его поражение уже было предрешено. Ха. В конце концов Хаян успешно дотронулась до дерева, первая и подпрыгнула, объявляя о своей победе. Тем временем теловые солдаты, которые с большим волнением наблюдали за соревнованием двух улюблённых, начали прыгать от радости. Э, наш господин проиграл. О, well, оказывается, наш господин Сёрдж может проигрывать вызов с такой большой ставкой. Мой господин, вы поступили неправильно. О, мой король, ещё не поздно. Пожалуйста, не стойте. Джин Ву оказался одурачен. Я снова усмехнулся, почесывая затылок. Он оглядел улицу и тоже подошёл к дереву. К счастью, в этом месте не было людей. Это из-за того, что они всю дорогу стремились избегать людных мест. Ну, я победила, да? Хаен ждал ответа с возбрюждённым лицом. Жну остановился, глядя на её улыбку, и отдал строгий приказ своим теневым солдатам. Тени, каждый из вас, закройте глаза.